Из Рогервика мы направились в Ревель вместо Риги. Императрица по дороге отправилась на охоту, во время которой ее лошадь стала на дыбы, и она рисковала опасно упасть, но все обошло с одним страхом. Великий князь сопровождал ее на эту охоту и часто ездил туда с графом Разумовским, тогда обер-егермейстером и фаворитом императрицы. Что до меня касается, то мне не делали чести. допускать меня на эти охоты, хотя знали, что я страшно люблю верховую езду. Я сидела и скучала дома одна или же с глазу на глаз с Чеглаковой, которая говорила мне лишь неприятности. От такой ли жизни или от внутреннего предрасположения, но я почувствовала приступы ипохондрии, которые часто заставляли меня плакать. Не знаю, Чеглакова ли Или мои женщины, несмотря на мое старание скрыть слезы, заметили их. Позвали доктора Бургова, которого императрица очень любила. Он мне посоветовал пустить кровь, я согласилась, и Чеглакова к моему великому изумлению предложила мне прогулку в саду Екатериниталя. И принесла мне три тысячи рублей в подарок от императрицы. Я ни от отчего от этого не отказалась, как это можно легко себе представить? И действительно почувствовал себя легче. Я была очень худа в то время, и после тяжелой болезни, которую я перенесла в Москве, бурга в течение семи лет опасался, как бы у меня не было чихотки. Удивительно, что ее у меня не было, потому что в течение восемнадцати лет я вела такую жизнь, что десяток иных могли бы сойти с ума, а двадцать на моем месте умерли бы с горя. Несколько времени спустя Мы вернулись в Петербург с тем же неудобством, с каким и раньше ездили. По прибытии в Нарву мы не захотели остаться в городе, но отправились ночевать в палатке, разбитой за городом. Императрица поехала вперед. Всю ночь шел дождь, и вода доходила до полфута в том месте, где были разбиты палатки. Я легла на кровать, поставленную в воду. Благодаря ли сырости или утомлению от дороги, или тому и другому вместе, но я встала с больным горлом, лихорадкой и сильной головной болью, и мы продолжали наш путь. Вернулась я в Петербург больной, но несколько дней отдыха меня совершенно поправили. Несколько дней спустя двор выехал в Петергоф. Там великий князь опять завербовал всех своих кавалеров и лакеев и устроил под окнами караул полутайком полуоткрыто. Мы помещались внизу, Дворец этот был еще таким, каким выстроил его Пётр Великой. Несколько дней спустя великий князь просил у императрицы, уезжавшей в гостилицы, разрешения отправиться во время ее отсутствия в Оренбург, принадлежавший этому князю. Он получил разрешение. Как только он там очутился, всё стало военным. Он с кавалерами весь день проводил на карауле или в других военных упражнениях. А я оставалась одна с господином и госпожой Чиглаковыми, с князем и княгиней Репнеными и с моими тремя фрейлинами. Эта жизнь стала невыносимой. В виде единственного развлечения я играла в валанс с моими фрейлинами, в то время как Чиглаковы ворчали в одном углу комнаты, а князь и княгиня Репнины зевали в другом. Я покорилась своей участи. Весь день с ружьем на плече я охотилась или сидела у себя в комнате с книгой в руках. Тогда я читала только романы. Эти последние не приминули разжечь мое воображение, в чем я вовсе не нуждалась. Я и без того была в достаточной степени жива, и эта живость еще усиливалась вследствие ненавистного образ жизни, какой меня заставляли вести. Я была вечно предоставлена самой себе, И скука и подозрения меня окружали. Никакое развлечение, никакой разговор, никакое обхождение, никакая услужливость, ни внимание не смягчали этой тоски. Мы уехали из Араненбаума в Петергоф. там сказали нам по поручению императрицы, чтобы мы готовились к говению. Это было несколько странно. Обыкновенно никто у нас не говеет два раза в год. А мы говели на Пасхе. Я недолго оставалась в неведении, откуда шло желание послать нас на исповедь. В данную минуту мой духовный отец, епископ Псковский, спросил меня: "Целовала ли я одного из Чернышёлов?" Я ему ответила: "Нет, батюшка". "Как нет?" возразил он мне. "Императрицы доложили, что вы поцеловали Чернышёва". Я возразила: "Это клевета, батюшка, это неправда". Мое простодушие не позволило ему усомниться в том, что я говорила, и у него вырвались слова: "Какие злые люди!" Он мне сделал наставление быть настороже и не давать повода в будущем к подобным подозрениям, и очевидно, он доложил императрице, что произошло между нами. Больше об этом я не слыхала. Пока мы были в Петергофе, граф Михаил Воронцов с супругой вернулись из-за границы. Он нашел свой кредит страшно упавшим. Ему вменили в преступление, между прочим, то, что король прусский содержал его на свой счет в своих владениях, а граф Воронцов был русской вице-канцлер, и таким образом мог даже по своему положению принимать знаки вежливости и внимания иностранных дворов. И весь тот год я была подвержена почти постоянным головным болям, сопровождавшимся бессонницей. Круза имела притязание их лечить, принося мне вечером, когда я уже была в постели, стакан венгерского вина, который она хотела меня заставить проглатывать каждый вечер в течение нескольких дней. Я отказывалась от этого якобы лекарства против бессонницы, и Круза его осуждала за мое здоровье. Вернувшись в город, я пожаловалась на эти боли доктору Бурго. Этот последний человек выдающегося рассудка, и которому небезызвестны были и жизнь, какую меня заставляли вести, и обстоятельства, в каких я находилась в отношении к мужу и к окружавшим меня, просил показать ему голову утром до прически. Он долго ощупывал мне череп и наконец сказал, что хотя мне семнадцать лет, но голова была еще в таком состоянии, как у шестилетнего ребенка. И что я должна очень беречься, чтобы не простудить Теме, словом, головные кости еще не срослись. Он сказал мне, что кости эти срастутся к двадцати пяти шести годам, и что это было причиной моих головных болей. Я последовала его совету, и действительно, впадина, которая ощущалась между костями моей головы, исчезла лишь к двадцати пяти шести годам, как он и предсказал. По возвращении в город мы недолго оставались в летнем дворце, но нас перевели в зимний, в покои, которые занимала прежде императрица Анна. Бывшее помещение герцога Курлянского было предназначено князю Ряпнину и Чеглаковым. Эта близость помещений повела к тому, что они стали играть в азартные игры, страсть, которым царила в то время. Кавалеры, чтобы польстить им, с ними играли. Чеглакова любила выигрывать и сердилась, когда проигрывала. Эта игра ее поссорила со всеми. И раз поссорившись, она ничем не пренебрегала, чтобы повредить. И так как императрица ее охотно слушала, то она поносила последними словами тех, кого не любила. От природы она всех ненавидела. Они с мужем состояли всецело из желчи. Итак, Игра сделала то, что она за эту зиму повредила многим. И впоследствии она добилась удаления всех, кто ей не нравился. Эта зима все же была довольно приятна. Я скучала меньше прежнего. Мой дядя, принц-епископ Любекский, почти постоянно находился в покоях великого князя, где, кроме того, было множество молодежи, которая только и делала, что прыгала и скакала. Часто великий князь приходил с ними со всеми в мои внутренние апартаменты, и бог весть, как мы скакали. Самые бойкие из всей компании были тогда граф Петр Дивьер, Александр Гилбуа, князь Александр Голицын, князь Александр Трубецкой, Сергей Салтыков, князь Петр Репнин, племянник того, что был при великом князе. Он был лишь гвардейским офицером, но был вхож благодаря покровительству дядюшки. И много других старшему из которых не было тридцати лет. Оттого жмурки были в большом ходу и часто сплесали сплошь весь вечер, или же бывали концерты, за которыми следовал ужин. Все это привлекало даже придворных большого двора. В один прекрасный день этой зимы императрица пришла фантазии велеть всем придворным дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались. Императрица послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они принуждены были носить, пока не отросли волосы. Городские дамы получили приказание не являться ко двору иначе, как в таких париках, надетых поверх их волос. Они были наряжены еще хуже придворных дам. Их волосы под париками поднимали эти последние, а у придворных дам с бритыми головами парик был по крайней мере ближе к голове. Так как императрица велела себя обрить, как и других, что и послужило поводом произвести ту же операцию над всеми ее дамами, я думала, что наступит моя очередь. Чеглакова, которая ее перенесла, все же доложила мне, что императрица меня от этого избавляет, ввиду того, что мои волосы только что отросли, так как после болезни, перенесённой в Москве, волосы мои выпали, и голова была глотка, как ладонь. В это время у меня были великолепнейшие волосы. Они естественно вились без завивок, и несмотря на это, не были курчавыми. Императрица объяснила причину этого общего благодеяния тем, что, не знаю по случаю какого праздника, не имела возможности снять пудру со своих волос. Чтобы появиться без пудры, она порешила вычернить волосы. А эта краска не хотела сойти с волос. Не зная, в чем было дело, но всем было известно, что ее величество была белокурой и что она всегда красила свои волосы, брови и даже веки в черный цвет. В декабре месяце императрица поручила передать нам, чтобы мы сопровождали ее на богомолье в Тихвин, где находится чудотворная икона Божьей Матери. Когда наступил день отъезда, мы утром долго ждали отправления. Нам велели передать, что путешествие отложено до после обеда. А вечером мы узнали, что путешествие это переносится совсем на другое время. Все были заинтересованы узнать причину этого. Наконец узнали, благодаря розыскам, что граф Розумовский заболел подагрой. Приблизительно в это же время мой тогдашний камергер, Нелли фельдмаршал князь Александр Голицын, просил разрешения на брак со старшей из моих фрейлин. княжной Анастасии Гагариной, которая за несколько дней перед тем заболела горячкой. Едва только успел он получить от императрицы разрешение на свадьбу, как княжна Гагарина почувствовала себя так плохо, что ее причастили, и два дня спустя она скончалась. Я очень оплакивала эту девицу, очень милую, хорошенькую Императрица назначила на ее место ее старшую сестру, княжну Анну Гагарину, и захотела посмотреть на перенесение тела из дворца в Невский монастырь. Для этого она пришла в мои покои и из моей двери видела спуск погребального шествия по лестнице. Масленица помогла забыть это происшествие, а князь Голицын утешился, женившись на сестре покойной, княжне Дарье. Ежедневно после обеда в шесть часов нужно было совершать экскурсию в большую галерею покоев императрицы под предлогом хождения к ней на поклон. Но ее там почти никогда не было видно. Даже придворные ее по большей части там не бывали. Фрейлины приходили аккуратно, и с ними мы затевали игру на час или на два. Этот парад был наискушнейшей вещью в мире. Два раза в неделю Были французские представления, иногда, но очень редко маскарады. Все же эта зима была одна из лучших, какие были в течение приблизительно 18 лет, пока продолжался этот образ жизни. После Нового года состоялась поездка в Тихвин. Мы проехали шли Сельбурк и Ладогу, Императрица установила, чтобы все дамы в эту поездку носили с шапки, какие носят до сих пор мещанки во многих провинциальных городах. Моя затерялась как-то во время пути. Чеглаков достал мне другую у одной купчихи. Приехав в Тихвин, мы пошли с ее величеством в монастырь, где находилась икона, но, наверное, ни императрицы, ни кто другой ее не видели, ибо она так черна, что ни вблизи, ни издали ее не видать на доске, на которой, говорят, она написана. За столом императрица с большой набожностью рассказала, что некогда шведы осадили этот монастырь, но что небесный огонь прогнал их, и что они побросали даже свою посуду, что серебряные блюда шведского генерала еще находятся в монастыре, но нам их не показали. Мы застали в монастыре епископа, сосланного еще во времена императрицы Анны. Кажется, он там и остался. Вернувшись оттуда, императрица велела нам приказать, чтобы мы вновь заняли прошлогоднее наше помещение, в котором она жила до тех пор, так как она велела прибавить к своему помещению деревянный флигель, который тянулся с угла зимнего дворца доргов адмиралтейства. Поторопились также изгнать нас из нашего помещения, Я думаю, вследствие того, что царившие там веселье не нравилось Чеглаковым, которые все, что не было скукой, считали беспорядком. Они поселились под моими окнами в низком флигеле, который раньше служил кухней. Только Репнин остался у себя. Это было началом отдаления. План был выработан и скоро обнаружился. Самое главное его преступление было поддерживать веселье и давать ему пищу. Граф Бестужев и Чеглаковы этого не любили и умели настроить императрицу на свой лад. Хоть она сама по природе была очень веселая, но ее волновали страсти, в особенности ее ревность ко всему, которая была такова, что ее возбуждали всегда с наибольшим успехом. Когда перешли в наши прошлогодние покои, Сцена снова переменилась. Во-первых, Чеглакова явила сообщить мне, что мои дамы не будут более вхожи во внутренние мои покои, они уже почти не входили туда, что каждый мужчина будет удален оттуда. Они никогда не приходили без великого князя, но так как она не имела ни малейшего значения в его глазах, то его комната осталась на том же положении, как была. Я приняла это приказание данное именем императрицы с покорностью, но почти со слезами на глазах. Постом этого 1747 года императрица поехала в гостилицы. Мы получили приказание следовать за ней, а князь Репнин остался в городе. Там поплясали и порезвились немного, так как императрица этого желала. По возвращении в город мне сообщили о смерти отца. Я сильно плакала и была в таком глубоком горе, что заболела. Мне дали поплакать несколько дней. Мне пустили кровь. Императрица меня навестила. Когда я почувствовала себя лучше, Чеглакова пришла мне сказать, что императрица велела приказать мне, чтобы я перестала плакать, что мой отец не был королем и потеря невелика. Я ответила правда, отец мой королем не был, но был моим отцом. Надеюсь, что оплакивать его не будет преступно. Она наговорила мне много неприятностей. Я замолчала и предоставила ей говорить, но никогда не могла забыть этой черты. Я хочу думать, что Щеглокова быть может передавала приблизительно замечание императрицы, и, быть может, также по глупости не высказывала их связаны, но из уважения к Ее величеству я не могу думать, чтобы эта женщина мне точно передала то, что ей было велено сказать, ибо доброта сердца в этом случае не господствовала. Эта бесчеловечность меня поражала, и признаюсь, не могу до сих пор вспомнить об этом без того, чтобы не почувствовать сердечного возмущения. Траур, который я должна была носить по отцу, был сокращен до шести недель и притом для него полагалась черная шелковая материя я предоставляла им говорить и действовать и молча повиновалась этой зимой узнала я от моего камердинера Тимофея Евреинова что Андрей Чернышов которого мы считали находившимся по дороге или приехавшим в оренбург и о котором были вести из москвы был взят в тайную канцелярию Тогда эта тайная канцелярия наводила ужас и трепет на всю Россию. Самая неожиданная случайность раскрыла эту тайну, и вот как. Один из секретарей этой канцелярии по имени Набоков, стоя со своим приятелем, секретарем магистрата на запятках саней, в которых их жены возвращались от обедни, сказал приятелю, который звал его обедать: «Некогда». Нужно мне с моим начальником графом Александром Шуваловым ехать в Рыбачью слободу, имение императрицы, где у нее был дом. Там есть дичь по нашей части. Приятель, родственник моего камердинера, передал ему это замечание. Любопытство их заставило разузнать, что это была за дичь. Они отправились туда как бы на прогулку к управителю, и когда они там находились, вошел... В камеру солдат, чтобы проверить золотые часы, которые мой камердинер признал за принадлежавшие Андрею Чернышову. Там же попались ему под руку святцы, которые он тоже узнал и на которых он нашел имя своего сослуживца. Сделав это открытие, он почувствовал себя не совсем ловко. Они были закадычными друзьями, и он умирал от страху, чтобы тот каким-нибудь Неосторожным словом не привлек его к делу. Но в особенности он меня умолял Бога ради ни слова не говорить про это открытие и главное скрыть от великого князя, который был крайне болтлив. Я обещала ему молчать и сдержала слово. Оттого я и приобрела себе тогда в отношении сдержанности Не только между с вами приближёнными, но даже в обществе такую славу, что каждый мне свободно высказывал свои мнения, и никто никогда не раскаялся в том, что сказал. Со мной всякий разговор оставался без последствий. Этот способ приобрел мне доверие и уважение многих людей, и этим я научилась многим вещам, какие знать полезно. Многие характеры обнаруживались на моих глазах. которых иначе я бы никогда не узнала. Несколько времени спустя, в одну из поездок императрицы на дачу, поездок, которые она повторяла очень часто, как-то вставая из-за стола, я вздумала от скуки предложить Чеглакову пройти с новой покои императрицы, которых мы еще не видели. Чеглаков ответила мне по-русски: "Как изволите?" Я приняла этот довольно двусмысленный ответ за молчаливое согласие. И действительно, мы с великим князем и с нею обошли эти покои. Раньше мы много раз бывали в старых покоях, так что я ничуть не опасалась осмотреть новые. Только что вернулась императрица. Как Чеглакова пришла от ее имени основательно намылить мне голову. Она сказала, что императрица была очень разгневана, что я имела дерзость и смелость осматривать ее покои. что пройти туда без ее разрешения означало недостаток уважения. Она употребила еще много подобных выражений. Никаким извинением с моей стороны не было места, и сцена кончила с горькими слезами с моей стороны. Примите еще во внимание и то, что когда меня бронили, великий князь от меня отступался. и часто, так же чтобы подделаться, начинал бронить вместе с ними. Несколько времени спустя князь Репнин был удален от великого князя, и взамен его императрица назначила Чеглакова. Для нас это был громовой удар. Этот Чеглаков, глупый, спесивый, злой, надутый, скрытный, молчаливый, всегда хмурый, был для всех предметом ужаса, вплоть до Крузы, у которой была сестра, старшая камер-фрейля и любимица императрицы. Да великая поддержка гофмаршала Сиверса, находившегося вместе с женой дочерью Крузе, в числе людей близких императрицы. Так эта Крузе, очень прочно стоявшая, дрогнула однако, когда услышала известие об этом отвратительном назначении. Поэтому можно судить, что за человека дали нам. Я предполагаю, что он был выбран графом Бестужевым, потому что злейшего найти он не мог. Поэтому с первых дней его выступления нам сказали, что три или четыре пажа, которых великий князь очень любил, были арестованы и отправлены в крепость. Новый предлог ужасу. Чеглаков запретил кавалерам вход в комнату великого князя и принудил его, чтобы он оставался один с одним или двумя камердинерами. И как только замечали, что он к кому-нибудь привязывался более чем другим, того удаляли или отправляли в крепость. При этих обстоятельствах императрица велела предложить принцу епископу Любекскому уехать. Она сделала ему подарки, а также его свите, и отправила его управлять владениями великого князя в Германии в качестве наместника. Незадолго до этого, чтобы уязвить наследного принца шведского, управлявшего Гольштинией во время несовершеннолетия великого князя и брата принца епископа Любекского, Без хлопотал при венском дворе о понижении возраста, чтобы объявить этого князя совершеннолетним до возраста, определенного законами Германии или Галштинии, И получив разрешение, объявили о совершеннолетии. Едва он сделался таковым, как его заставили отпустить всех гольштинцев, даже самые безразличные из них, как Брэдель и Дукер, были в том числе. Более всего великий князь сожалел о главном своем камердине Рикрамере. Это был человек аккуратный, мягкий, привязанный их князь со дня его рождения, очень рассудительный и способный давать ему разумные советы. Это удаление вызвало у великого князя очень горькие слезы. Другой его камердинер, Румберг, был посажен в крепость. Князь, разлученный таким образом со всеми, кого только подозревали в привязанности к нему, И не имея возможности быть с кем-нибудь откровенным, в своем горе обращался ко мне. Он часто приходил ко мне в комнату. Он знал или скорее чувствовал, что я была единственной личностью, с которой он мог говорить без того, чтобы из малейшего слова делалось преступление. Я видела его положение, и он был мне жалок. Поэтому я старалась дать ему все те утешения, которые от меня зависели. Часто я очень скучала от его посещений, продолжавшихся по несколько часов, и утомлялась, ибо он никогда не садился, и нужно было ходить с ним взад и вперед по комнате. Ходил он скоро и очень большими шагами. Было тяжелым трудом следовать за ним и кроме того поддерживать разговор о подробностях по военной части, очень мелочных, о которых он говорил с удовольствием, и раз начавшись, и трудом переставал. Тем не менее я избегала, насколько возможно, дать ему заметить, что часто я изнемогала от скуки и усталости. Я знала, что тогда для него единственным развлечением была возможность мне таким образом надоедать, причем сам он того не подозревал.